Глава шестая. Чёрт, да какая уже... Вместо слова «разница» с губ сорвалось нечто невнятное. Возможно, это произошло из-за стресса, а может, потому что меня сегодня отлично так избили. Но перед глазами начало темнеть. Я даже закрыла их и несколько долгих секунд не могла опять открыть. Я теряла связь с реальностью. «Дерьмо!» Выругался коротко Помпеи и... Подняв меня под локти, потащил к раковине, включил воду и ладонью плеснул мне в лицо холодной жидкости. Твою мать, очнись! Он опять жал пальцами мой подбородок и окинул жестким взглядом ссадины. Обычно Помпей не прикасался ко мне. Я бы даже сказала, что избегал этого, словно я состояла из грязи. Но сейчас трогал мое лицо даже осторожно, не касаясь ран. О боже! Он мог что-то делать осторожно, или я сплю. Куда привычнее для Помпея было бы, если бы он мне сейчас челюсть сломал. «Да отпусти!» Я несколько раз моргнула и завозилась. «Со мной все нормально, ты...» Я замолчала, потому что пальцы Альфы внезапно скользнули по моей шее. Сначала я ощутила жар, а потом резкую боль. Стоило им надавить возле позвонков. А после они спустились ниже. Отягивая на мне толстовку, и я вздрогнула. "Помпей, ты что творишь?" "Ты в кровоподтёках." Его голос стал ниже и тише из-за плохо сдерживаемой ярости. "Ты мне не ответил. Кто?" "Это не важно. Ты мой человек." "Нет. Мы как раз разговаривали о том, что это больше не так. Я ухожу, Помпей." Глаза Альфы вновь полоснули, и его рука, сжимающая мою кофту, сжалась с такой силой, что, казалось, еще немного, и он ее порвет. «Я уже сказал, что ты никуда не уйдешь. Только попробуй, ноб. Ты мне руки, блядь, развяжешь. Хочешь знать, что я после этого с тобой сделаю?» «Нет». «Правильно». Помпей резким грубым движением потянул мою кофту вверх. «Раздевайся». Хочу оценить, насколько тебя отметили. Я дернулась в сторону. Сжав ткань толстовки спереди, я отползла подальше от Альфы, пока он сверлил меня мрачным взглядом. «Мои синяки — моя проблема». «Я два раза не повторяю». «Не смей, блять, Помпей!» Я доскрежето стеснула зубы, когда Альфа присел рядом со мной на корточки и силой дернул ткань толстовки так, что она затрещала. С его силой он смог бы просто разорвать на мне одежду, что и собирался сейчас, похоже, сделать. Забарахтавшись в его руках, я в конце концов сползла на пол, и Альфа, просто прижав меня за плечо, рванул край одежды вверх. От ужаса меня словно ошпарило кипятком, и я в последний момент успела обхватить себя так, чтобы он не обнажил меня до груди. Взгляд Помпея скользнул по моему животу, А я даже не смогла шелохнуться от страха. Это мог быть конец. Я не представляла, что он сделает, когда узнает, что я девушка. Да еще и Омега. Я каждый день видела себя в зеркало и понимала, что Помпей сейчас рассматривает слишком мягкий для парня живот. Я никак не могла заставить тело стать хоть немного более накачанным. Когда я хорошо ела и тренировалась, Оно набирало вес и все равно становилось еще более женственным. У меня был один выход похудеть так, чтобы хотя бы моя задница и бедра не привлекли лишнего внимания. Поэтому я со страхом смотрела, как дрогнули длинные ресницы Помпея, когда он едва прищурился. Он все понял. У тебя все ребра сплошная синева, произнес внезапно он. Не то, что я так боялась. И все равно его взгляд оставался прикованным к моему животу, что меня сильно напрягало. Последний раз спрашиваю, кто это сделал? Да откуда я знаю? Вылетело у меня. Я не хотела, чтобы он продолжал допытываться. Если я совру, отпустит ли он мою одежду? Просто подрался с каким-то придурком в баре. И что, ты не справился с одним отбросом? Я хотела что-то ответить, но. В этот момент Помпей потрогал мои ребра, и у меня вырвался выдох. Прекрати меня лапать, мне больно. Мне плевать. Внезапно Помпей вовсе сгреб меня. Я не успела ощутить землю под ногами, как мое тело внезапно взмыло вверх, и животом шлепнулось на плечо Альфа. Ты что делаешь, Помпей, мать твою? Заткнись! Он развернулся к двери с моим висящим телом на плече, словно оно ничего не весило. «Отвожу одного щенка в больницу». «Больница?» Мои волосы на затылке встали дыбом. «Он что, совсем рехнулся?» «Я отлично себя чувствую. Зачем?» Я дернулась и тут же приложилась затылком об косяк ванной. Потому что Помпей, мать его, был около двух метров ростом. От этого меня замутило еще больше, и я обессиленно повисла у него на плече. Смогла лишь повторить свой вопрос. «Зачем? Ты ведешь себя ненормально». «Ты не должен сдохнуть, прежде чем я убью тебя своими руками». «Чёрт, какая забота! Завались уже!» «Ублюдочный Помпей». Я раздраженно прикрыла лицо рукой, чтобы не выпалить это вслух. От его одежды пахло им, а я еще не справилась с последствиями течки. К тому же... Наши тела были прижаты друг к другу теснее, чем обычно. Это было очень плохо. Он вышел на улицу и засунул меня к себе в машину на заднее сиденье. Мне осталось только распластаться там и мучительно закрыть глаза. С ним невозможно спорить. Но ну и в больницу мне нельзя. Чёрт, я еще ни разу в жизни там не была. Спустя какое-то время я услышала, как открылась дверца, и прохлада лизнула мои ноги в шортах. Стоило мне приоткрыть глаза, как первое, что я увидела, тянущуюся ко мне Петерню, а потом Помпея, который и достал меня из машины. «Я дойду сам, Помпей, я дойду!» Получив в ответ уничтожающий, бешеный взгляд, я снова взмыла вверх и шлепнулась на его плечо. «Твою мать! Какого ты меня не слышишь? Со мной все отлично! У нас с тобой теперь вообще нет ничего общего!» Так какого хрена ты таскаешь меня по больницам? Я же сказал тебе завалиться. Он спустил меня только в самой больнице и, оставив сидеть на пластиковом стуле, быстро ушел искать врача. Как только его шаги стихли за поворотом, я подскочила, подбежала к окну и, открыв его створку, перелезла через подоконник, спрыгнув вниз. «Чёрт, да пошел ты!» Прошептала я, пытаясь унять дрожь от такой близости к Альфе. Пока я висела на Помпеи, глупая межья сущность едва не сорвалась в очередной раз в цепи. Несмотря на то, что он меня едва не избил, и я была невероятно зла. Чёртовы инстинкты желали подчиниться сильнейшему. Я спрыгнула с подоконника и, оказавшись на улице, изо всех сил побежала.